Татьяна Первушина «Долг шантажом красен» Читает Татьяна Первушина Сегодня, оглядываясь на несколько лет назад, я с трудом осознаю, что все произошедшее тогда со мной, далеко не случайность, а справедливая закономерность, вытекающая из недостатков моего собственного характера, вспыльчивость, бесшабашность, неоправданный азарт и, конечно же, страсть к раскрытию всевозможных тайн. И еще одно. С некоторых пор я не люблю давать взаймы. И совсем не потому, что я жадная. Все объясняется очень просто. История, произошедшая со мной, разочаровала меня во многом в ценности дружбы с детства, святости супружеских уз, Э, да что там говорить! Я поняла, что человеческая жизнь может стоить так мало, что в это даже трудно поверить. Началось все однажды поздним осенним вечером, когда я была слишком увлечена собой и собственными мыслями, чтобы воспользоваться замечательной народной мудростью. Если хочешь врага нажить, дай взаймы. В долг давать, дружбу терять. Дай взаймы! да назад не проси. И, наверное, поэтому со мной произошло то, что произошло. Я дала взаймы подруге детства Дашке Слепянской. На первый взгляд ничего в этом странного и пугающего не было. Дашуня моя давняя подружка, такая давняя, что я не вспомню даже, с каких лет мы точно знакомы. Наши родители, когда мы были еще совсем крохами, вступили в строительный кооператив при Союзе журналистов и вскоре стали счастливыми обладателями вожделенных в то далекое советское время отдельных двухкомнатных квартир в новом кирпичном доме в самом центре Москвы. Поэтому мы с Дашкой подружились еще до школы. Правда, активность всегда более прагматичной Дарьи подогревалась возможностью подкрепиться у лучшего друга Гульбария. Дело в том, что ее родители, в отличие от моих невыездных из-за папиной службы, нещадно экономили на еде, но зато посещали примерно раз в год по туристической путевке какую-нибудь страну-соцлагеря. А если уж совсем везло, то замахивались, скажем, на Италию или Великобританию. В связи с подобной предприимчивостью родителей маленькая Дашка вечно была голодна, как дворняга. Зато необыкновенно начитано, благо обе наши маменьки трудились на редакционной ниве в весьма престижных издательствах, и в домах было множество дефицитных книг. И в долгие с точки зрения голодной Дашуни часы одиночества, пока я делала уроки или посещала музыкальную школу, куда меня с завидным постоянством лично отвозил на машине папа, руководствуясь при этом не столько соображениями дочерней безопасности, сколько мыслями об исключении прогулов своевольной чадушкой оплаченных вперед уроков, моя подруга заполняла свою голову сентенциями и силлогизмами русской и зарубежной классики. Вечерами, еле дождавшись моего звонка, Дашка неслась ко мне, стуча зубами от голода и забывая на бегу о Дикенсе и Достоевском. Влетая в квартиру, она, делая себе гигантские бутерброды с докторской, увы, тогда еще настоящей, колбасой, сыпала обрывками цитат из Твена, Купера, Лингрен, «Так как я, сытая, но, увы, гораздо менее образованная в то время, обожала играть в индейцев, беспризорников» и в малыша и Карлсона. Наевшись в процессе игры до отвала, довольная подруга, помотавшись для приличия еще пару-тройку минут по комнатам, убегала к себе, ссылаясь при этом на недоделанный английский или обещание помочь своей маменьке по хозяйству. Но я не обижалась. Дружба есть дружба, справедливо полагала я. С тех пор прошло уже много лет, Моя наивность и детскость восприятия постепенно таяли под ударами судьбы. Но нежные воспоминания детской поры возникали вновь, когда раздавалась трель телефона, и Дарья кратчевом голоском завлекала меня в очередные авантюры, ставшие с годами не менее рискованными, чем наши детские прыжки по крышам, спуск в подвал заброшенных домов, жевание вары сосулек, откручивание непилею автомобилей, но столь же способствующие выбросу адреналина. И вот теперь она позвонила вновь. Было уже что-то около полуночи. За окнами чернила ночь, звывал холодный осенний ветер, а в стекла гулко барабанил косой дождь. Мой муж Дмитрий уже давно отбыл к Морфею, по обыкновению забыв выключить телевизор, и я, сидя у компьютера и атакую китайский пасьянс, была вынуждена в полухо знакомиться с погодой на завтра постигать основы борьбы с перхотью вдумываться в разницу между обычными гигиеническими прокладками и супер не забывая при этом инстинктивно наклонять голову когда герой очередного боевика лупил во все подряд из автомата калашникова поняв наконец что у компьютера мне сегодня не выиграть Я уже готовилась было щелкнуть пультом телевизора, чтобы навсегда изгнать из своей жизни маньяка с оружием и залечь в кровать со сборником детективов, как в прихожей отвратительно громко затренькал телефон. Хотя я знала, что спящего Дмитрия способен разбудить только один звук, а именно звон будильника, все-таки, чтобы не потревожить супруга, одним прыжком подскочила к телефону и схватила трубку. «Алло, Янка, привет!» Голос показался мне знакомым. «Привет! А кто это?» «Да я это, Даша! Не спишь еще?» Голос Дашки неестественно дрожал, так что я с трудом узнала подругу. «Да пока нет, читаю!» «Зачем-то соврала я. А что случилось?» «Ты не могла бы мне срочно одолжить денег? Надо много!» Слышно было, как она нервно выдыхает сигаретный дым и шмыгает носом. — Да что случилось-то? Зачем тебе деньги? И сколько надо? — А сколько у тебя есть? Я начала понемногу раздражаться. Ну, — Но знаешь, это не разговор. Ты скажи, какая сумма тебе нужна и для чего? — Ой, вот ты бы всегда была занудой Быстрого. Зачем? Для чего? Не все ли тебе равно? Мы ведь друзья, Янусик. Неужели жалко? «Да почему же жалко? Вовсе нет. Просто я не знаю, о какой сумме идет речь. Ты же говоришь много. Во всяком случае, миллион у меня точно нет». Я натужно зевнула. «Сейчас уже ночь на дворе. Давай я завтра к тебе приду. Ты мне все расскажешь, что-нибудь придумаем». «Нет, завтра будет уже поздно. Нужно сейчас». Упрямство подруги насторожило. Я попробовала было возмутиться. «Сейчас? Ночью? Да что случилось-то? Ты в своем уме?» «Ну, пожалуйста! Ты же буквально в двух шагах живешь!» Несмотря на то, что и я, и Дашка давно уехали из дома, где жили наши родители, в настоящее время мы ухитрились поселиться буквально на соседних улицах в районе метро «Динамо». Дарья была настойчива и последовательна. Неси скорей. Я бы и сама пришла, но не могу выйти из дома. Никитки нет. Дети не могут остаться одни. Но они, по-моему, уже достаточно большие. А где Никита-то? Опять в командировке? Никита, успевший доженить Дашке закончить несколько курсов театрального вуза и будучи сыном малоизвестного режиссера-документалиста, периодически брал приступом телевидения и выполнял любые задания, с радостью разъезжая по городам и весям. Да в больнице он, ему срочная операция нужна, поэтому и прошу у тебя денег. Господи, сразу бы так и сказала, а что с ним? Сколько денег надо? Пять тысяч. Рублей? С ума сошла? Долларов, конечно. От удивления я поперхнулась слюной и закашлялась. Нет, это ты с ума сошла. Где я тебе столько возьму? Да еще ночью. Динка уже давно спит, да у нас столько и не было никогда. А сколько можешь дать? Голос Дашки стал хриплым от волнения. «Ну, пожалуй, тысячи две смогу набрать. Мы хотели машину поменять, копили. Ладно, жди, сейчас принесу». Положив трубку, я задумалась. «Разбудить Димку или нет? С одной стороны, будить мужа не такое уж простое занятие. Я потрачу много времени, а результат неизвестен. Быстрее добежать до Дарьи одной. Возьму электрошокер на всякий пожарный». Натянув через пару минут прямо на пижаму джинсы, свитерок и куртку, я спрятала во внутренний карман деньги и понеслась на выручку подруги. На улице было промозгло и неуютно. Начало ноября – не самое лучшее время года для пеших прогулок. Дождь прекратился, но холодный, пронизывающий ветер задувал в лицо чем-то мокрым и противным. Деревья и кусты стояли черные, На дорога грязища была неимоверная. Кое-где полусонные собачники еще выгуливали своих питомцев, или, наоборот, те их прогуливали перед сном. Изредка, сверкнув фарами, по узкой улочке проезжали одинокие машины, шипя и чавкая шинами по лужам. Перескакивая через озерца грязи, неистово петляя по дворам, почти не касаясь земли, за каких-то пять минут я донеслась до Дашкиного дома. Подняв голову, я увидела слабый свет ночника в окне на втором этаже. Ладно, сейчас отдам ей деньги, попью чайку, а там видно будет, может, помогу чем, поскольку у меня есть знакомые врачи, а это еще никому не помешало. Подогреваемая подобными благородными мыслями, я взлетела на второй этаж и уже протянула было руку к звонку, как дверь Ташкиной квартиры приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулась черная кожаная перчатка, и подруга громким шепотом потребовала «Давай деньги, быстрее!». Опешив от такого поворота событий, я возмутилась. «Ты, может быть, все-таки впустишь меня в квартиру? Тем более через порог ничего не принято передавать. Надо сказать, что я верю в приметы, поэтому считаю недопустимым подобные просчеты». Произнося свою тираду, я, ничтожа сумняшейся вынула конверт деньгами и уже приготовилась было войти в квартиру, как рука в перчатке внезапно выхватила у меня конверт, дверь захлопнулась, чуть не прищемив мне нос. От неожиданности я онемела, но уже через секунду-другую пришла в себя. Вот это да! Действительно, наглость – второе счастье! Или это я какая-то второсортная, что позволяю поступать с собой подобным образом? Бежала ночью с деньгами для этой нахалюги, рисковала, можно сказать, жизнью в потьмах. А она даже на порог не пустила. Не до глупости мол, принесла и вали отсюда. Ни тебе благодарности, ни тебе спасибо. Рука смело потянулась к звонку, чтобы высказать все, что я думаю о Дашке. Но внезапно гордость взяла верх, и я, тяжело вздохнув, стала спускаться по лестнице. «Ладно, проехали, как говорится. Умнее надо быть в дальнейшем». «Ни за что больше не дам ей в долг и вообще никому!» Окончательно разозлившись, до собственного дома я долетела еще быстрее, чем до Дашкиной квартиры. Открыла дверь, услышала душераздирающий храп муженька и как-то сразу успокоилась. «Да, с таким храпуном и злую собаку заводить не надо. Достаточно записать его храп на кассету и вставить в дверной звонок. То-то будет эффект». Можно даже запатентовать изобретение и хорошо заработать на этом. Веселяя себя подобными мыслями, я прошла на кухню и, чтобы успокоиться и согреться, заварила чай с медом. Хлебнув горячего напитка, я решительно подошла к телефону и набрала Дашкин номер. Ну и пусть ночь на дворе. Не может она сейчас спать. Сейчас я ей все скажу, что думаю. Но в трубке раздавались лишь печально длинные гудки. Никто не подходил. Наверное, уже в больницу к Никитке понеслась, подумала я. Какая все-таки самонадеянная особа. Все сама. Могли бы и вместе скатать. Все равно мне завтра не на работу. На днях я уволилась по собственному желанию. Решив, что ходить на службу должен кто-то один из членов семьи. Иначе домашнее хозяйство будет в самом плачевном состоянии. Кроме того, я устала работать на чужого дядю, которому самому надо набить карманы. Держать удары злопыхателей-завистников и сражаться с ветряными мельницами надоело. Вот поэтому-то я и могла бы съездить вместе с Дашкой в больницу к Никите. И еще куда бы то ни было. Ладно, — решила я, — завтра я с ней разберусь. Взяв в руки сборник детективов, я вдруг поняла, что читать не могу. Взвинтив себя походом к подруге-авантюристке, я была уже не способна воспринимать печатный текст. Поэтому, поворочившись часок в кровати, отбыла к Морфею вслед за мужем.